Глава 78. «Нужно похоронить отца». Эта мысль пробилась ко мне сразу же, как только немного улеглись страхи и переживания последних двух часов. Получив от Азриэля подтверждение, что сражение полностью закончилось на всём поле, мы с Нестой и Элайной отправились туда, где лежало тело нашего отца. Мне стоило немалых усилий выпустить руку Риза, в которую я вцепилась с того самого момента, когда ожило его сердце. Но у него были свои заботы. Требовалось собрать остатки наших армий, навести хотя бы относительный порядок среди живых и оценить предварительные размеры потерь. Я чуть не начала упрашивать Риза пойти с нами. Я знала, он бы согласился. Однако в глубине души я понимала, хоронить отца должны мы втроём, и больше никого. И потому я выпустила руку Риза, дважды поцеловала его и оставила в лагере, помогать Мор тащить Кассиэна к ближайшему лекарю. Сам тот едва переставлял ноги. Неста смотрела им вслед. Может, после расправы над королём она успела чем-то помочь Кассиэну? Или же бессмертная кровь Кассиэна и магическое латание, произведённое Азриэлем, позволили ему держаться на ногах, хотя одна из них была серьёзно покалечена? Я уже не говорю про сломанные крылья. Спрашивать Несту я не решилась, а она ничего не объясняла. Она молча взяла у Элайны ведро с водой, и мы отправились на поляну. Обезглавленный труп короля валялся на прежнем месте. Вороны уже начали свой пир. Несто плюнуло на него. Вороны лениво вспорхнули и тут же уселись снова. Сюда почти не доносились крики и стоны раненых. Солнце весело светилось сквозь кроны окрестных деревьев. Поляна выглядела бы совсем мирной, если бы не пятна крови на мху. Острая фейска и чутьё сразу подсказывала, чья это кровь — короля Кассена или Неста. На теле нашего отца внешних повреждений не было. Матерь хотя бы уберегла его от ран и не сделала добычей воронов. Элайна умыла ему лицо, расчесала волосы и бороду, расправила одежду. Уж не знаю, где ей удалось найти полевые цветы. Один букетик она положила возле головы отца Второй — ему на грудь. Мы молча смотрели на него. «Я люблю тебя», — дрожащим голосом произнесла Элайна. Неста не сказала ничего. Её лицо было непроницаемым. Глаза потемнели от теней. Я умолчала о том, что видела все события, произошедшие на этой поляне. «Пусть сами расскажут». «Нам нужно произносить молитву?» — спросила Элайна. Насколько я помнила, в мире людей над усопшими не читали молитв, но в притянии. «Да примет тебя Матерь», — прошептала я, повторяя слова, которых не слышала со времён подгорья «Да пройдёшь ты сквозь врата и вкусишь аромат бессмертной земли, полной молока и мёда». Над моими пальцами вспыхнули язычки пламени, остатки магической силы, которые я вытащила, неизвестно из каких глубин. «Не страшись зла». не страшись боли, дрожащими губами произносила я. «Да вступишь ты в вечность!» По бледным щекам Элайны текли слёзы. Она наклонилась и поправила цветок на отцовской груди, нежный, с белыми лепестками. Потом отошла и кивнула. На лице не дрогнул ни один мускул, когда огонь спрыгнул с моих пальцев и воспламенил отцовское тело. Не прошло и минуты, как от него осталась горстка белого пепла. Мы долго стояли над полосой обожжённой земли. Солнце начало клониться к закату. Позади раздались шаги. Место стремительно обернулось. К нам шёл Лосен. Исхудавший, забрызганный кровью, тяжело дышащий. Казалось, он бежал сюда от самого берега. Увидев Элайну, он облегчённо вздохнул. Но Элайна не пошла ему навстречу, а осталась стоять рядом со мной, крепко обхватив себя за плечи. «Ты не пострадала?» — спросил он, подходя ближе. Элайна так и не успела отмыть руки от пятен крови. Взгляд Лосена упал на оторванную голову короля. Она так и валялась по другую сторону поляны. На коже Неста и сейчас ещё виднелись засохшие пятна крови правителя сонного королевства. На меня никто не нападал. — ответила ему Элэйна. — А как ты? — спросила она, заметив поврежденные доспехи и окровавленное оружие. Навоевался на всю оставшуюся жизнь. Но руки-ноги целы. Элэйна улыбнулась одними губами. — Я слышал о случившемся, — сказал Лосен, глядя на обожженную траву за нашими спинами. — Вместе с вами скорблю об этой невосполнимой утрате. Я подошла к нему и обняла за шею, хотя Лосен надеялся на объятия других рук. «Спасибо за помощь в сегодняшнем сражении. Ваше появление нам очень помогло». «Я тебе такую историю расскажу. Не поверишь. Лосен сжал меня в объятиях. И не удивляйся, если Весса утащит тебя в укромный уголок, когда произведет смотр оставшихся кораблей. До темноты у тебя еще есть время подготовиться». — Она и в самом деле... — Да. Но твой отец был прирождённым дипломатом. Ласен с грустью посмотрел на полосу обожжённой земли. Он сумел договориться с властелином Вессе, и тот позволил ей отправиться сюда. Ненадолго, конечно. Однако это лучше, чем ничего. — А что касается твоего вопроса... — Да. Вечером, когда стемнеет, Весса становится королевой, а днём снова превращается в огненную птицу. А «Вот такое жуткое проклятие», — со вздохом добавил он. «Армии человеческих королев до сих пор не появлялись в здешних краях», — сказала я, подумав, что непременно займусь поисками этих предательниц. Их дни сочтены, особенно если за дело возьмётся Весса. «Ты рассуждаешь, как её придворной?» — Лассен покраснел и снова посмотрел на Элэйну. «Характер у неё скверный, а язык...» «И того хуже. Ты бы с ней прекрасно поладила», — добавил он, ехидно усмехнувшись. Я пихнула его локтем под ребра. Лосен смотрел на обожженную траву. Его забрызганное кровью лицо стало серьезным. «Ваш отец был прекрасным человеком. Он всех вас очень любил». Я кивнула, не в силах найти ответ. Несто лишь моргнула, показывая, что слышала слова Лосена. Элайна ещё плотнее обхватила плечи. По её щекам скатилось несколько слезинок. Наверное, Лосену хотелось подойти к ней и даже обнять. Не знаю, как бы к этому отнеслась сама Элайна, не говоря уже о Несте. Я уберегла Лосена от возможных последствий и, взяв под руку, повела к нашему лагерю. Сестёр я не звала. Вдруг им захочется постоять возле места погребения. Элайна пошла с нами. Неста осталось». «Я слышал, это ты убила короля», сказал Лассен, пытаясь завязать с нею разговор. «Не я, Неста, возразила Элэйна, глядя вдаль. Я лишь ударила его кинжалом. Лассен искал слова для продолжения разговора. Я пришла ему на выручку. «И куда теперь? Поплывёшь с Весой обратно на континент?» Я не знала, слышал ли он о томлении и о помощи, оказанной нам верховным правителем двора весны. Судя по лицу Лассена, слышал. Кто-то успел ему рассказать, возможно, даже рис. Лассен пожал плечами. «Сначала сюда, помочь, чем смогу». А потом он снова взглянул на Элайну. Кто знает. Я слегка подтолкнула Элайну, и та выпалила. «Ты мог бы вернуться в Виларис?» Лассен все это видел, но изящно поклонился и сказал. «Почел бы за честь». Пока мы ушли в лагерь, Лосен рассказывал о своих странствиях на континенте, о поисках Вессы, которую он нашел, когда она, наш отец и собранная ими армия, уже двигалась к претиании По пути к ним присоединились драконий и Мирьяма, спешившие к нам на помощь. Я подошла к нашему шатру, рассчитывая снять невероятно грязные доспехи. Элайну я решила оставить вдвоем с Лосеном. Пусть найдут место, чтобы умыться и, быть может, поговорить. Шатёр встретил меня гулом голосов, среди которых звучал голос Риза. Едва войдя, я поняла, переодеться мне удастся ещё очень нескоро. На столе возле светильников фейского света восседал принц-драконий. Рядом на подушках растянулся Риз, так и не успевший смыть кровь. Возле него сидела красивая женщина с тёмными волнистыми волосами. Завидев меня, она сразу улыбнулась. Это была... میریم